с т е к а ю щ а я вожделеющая воля стягивается и охватывает самое себя. Отсюда получаются образования и свойства – острота, движение и ощущение. Четвертым свойством является огонь. Как молния блеска, он – перво стоит в сплочении великой отражающейся остроты и единства. Таким образом, есть страх в этом сплочении, и в этом страхе охватывается единство. Оно становится взором или стеклом, как поднимающая радость. Это Проникновение единства «Ибо как противостоит свет посреди тьмы, ибо единство становится светом». И приятность вожделеющей воли в свойствах становится огненным духом, имеющим свой источник и происхождение в терпкой и холодной остроте. И потому Бог есть гневный и ревнивый Бог, и это есть причина зла. А. Первое свойство стягивания есть нет. А затем Б. Острота. С. Твердость. Д. Чувствование. Е. E, огонь, мука, ад или пещера, скрытость. Пятое свойство любовь. делает в огне, как в мучительности, другое начало, как великий огонь любви. Это главное определение второго. Беме бьется и не может добиться ясности, так как ему не хватает понятий, И в его распоряжении находятся лишь формы, взятые из области религии и химии. И так как он натянуто применяет эти формы для выражения своих идей, то от этого происходит не только варварское выражение этих идей, но и непонятность его изложения. Из этого вечного действия чувствительности возник видимый мир. Мир есть истекшее слово, в е т ш е е себя в свойства, так как в свойствах возникла собственная воля. Отделитель, следуя этой форме, ввел слово и некоторую собственную волю. Вселенная есть н и что иное, как именно существенность Божия, сделанная тварной. Поэтому, когда ты взираешь на глубины неба, на звезды стихии и землю и е ё порождения, «Ты, разумеется, не постигаешь глазами твоими светлого и ясного божества, хотя оно и в них. Ты видишь лишь его тварное изображение». «Если же ты возвышаешь мысли свои и думаешь о Боге, который правит свято в этой вселенной, то ты прорываешься сквозь небо, сквозь все небеса и достигаешь Бога в святом его сердце». Небесные силы всегда трудятся, чтобы в образах, растениях и цветах открывать святого Бога, дабы его познали во всех вещах. Третье. Наконец, третьей в этих формах троичности является единство света. Отделителя и силы. Это Дух, который частью содержится уже в предыдущем. Все звезды знаменуют силу Бога Отца. Из них же родилось и Солнце. Они делают себе п р о т и в о м ё т единства. И из всех звезд исходит сила, какая есть в каждой звезде. Сила же Солнца, зной и сияние идут также в глубину, обратно к звездам, в силу Отца. И в глубине сила всех звезд Вместе с сиянием и зноем солнца составляет нечто единое, движущее кипение как бы духа. Теперь во всей глубине Отца нет, кроме Сына, ничего, кроме многоразличной и неизмеримой силы Отца и Света Сына. И это в глубине Отца есть живой, всесильный, всеведущий, всеслышащий, всевидящий, всеобоняющий, всевкушающий, в с е о с я з а ю щ и й дух, в котором вся сила и сияние и премудрость, как в Отце и Сыне, это любовь. утешение всех сил светом Сына, мы видим, что чувственное таким образом входит в это даваемое Беме изображение. Беме представляет себе главным образом, что сущность Бога, изошедшая из вечной глубины как мир, Есть таким образом не нечто отдаленное, находящееся в особом месте, ибо сущностью, бездной природы и тварей служит сам Бог. Ты не должен думать, будто в небе есть некое тело. Семь источных духов рождают это тело, с е р ц е которое пред всеми другими зовется Богом. Нет, но вся божественная сила, которая сама есть небо и небо всех небес, рождается так и зовется Богом Отцом. Из Него рождаются вечно все святые ангелы, и также дух человеческий. Ты не можешь назвать ни одного места, ни в небе, ни во всем мире, где бы не было божественного рождения. Рождение Святой Троицы совершается также и в сердце Твоем. Все три лица рождаются в сердце Твоем, Бог-Отец, Сын и Святой Дух. В Божественной силе там уже повсюду налицо и родник Божественного рождения. Там уже и все семь источных и к духов Божиих, как если бы ты очертил пространственный тварный круг и имел бы в нем Божество». и в каждом духе содержатся все духи.